Глава одиннадцатая — Гражданка Горшкова, правильно? — подошел ко мне невзрачный мужчина номер один. — Да, — растерянно кивнула я. — Вот уж не ожидала от Барабаша такой глупости. — А вы, — мужчина номер раз обратился к репетун. — р Репетун Татьяна Петровна, — пролепетала та, затравленная озираясь по сторонам. — Проходим, гражданки, присаживаемся. махнул рукой тот в угол кабинета мы примостились на неудобные стульчики что стояли вокруг стола для совещаний мужчина номер раз по хозяйски сел напротив в упор уставившись на меня. мужчина номер два встал за моей спиной это немного нервировало но виду я не подала репетун усадили чуть сбоку возле меня. — Сергей Петрович, вы тоже присаживайтесь поближе, — велел невзрачный мужчина номер раз. Барабаш суетливо переместился к нам за стол и сел тоже чуть сбоку, но с другой стороны, на правах хозяина кабинета. — Итак, гражданка Горшкова обратился первый ко мне. — Расскажите, как вы пытались склонить товарища Барабаша к мошенничеству и морально-неправомочному действию, целью причинить товарищу Плечевому репутационный моральный ущерб, из-за которого он должен был потерять свою должность. — Это разве уже доказано? — поморщилась я. — Но товарищ Барабаш сказал. — Вот именно, — перебила невзрачного я, решив не церемониться, раз на кону сейчас стоит все. О советских спецдознавателях и о черных воронках я что-то такое помнила. «Вы делаете выводы на основании слов товарища Барабаша, то есть бездоказательно. А я вот наоборот утверждаю, что ничего подобного не было. И сейчас мое слово стоит против слова товарища Барабаша». «Хм, вот значит как. А с какой целью вы сейчас пришли сюда?» Кратчево поинтересовался невзрачный мужчина номер два, и от неожиданности яша вздрогнула. «Так товарищ Барабаш это время сам назначил», — ответила я. «Поинтересуйтесь у секретаря. Я там в графике должна стоять. Ведь товарищ Барабаш у нас человек занятой, поэтому у него жесткий график посещений». «Поинтересуемся», — недовольно дернул щекой первый. «Вы не ответили на вопрос?» «Я ответила», — уперлась я. «Мне назначил Барабаш. А уж зачем? Спрашивайте у него». Я человек маленький. Высшее руководство велело, я выполняю. — Да что вы такое лжете? — возмущенно взревел потрясенный моим лицемерием Барабаш, но первый его перебил. — Подождите, товарищ Барабаш, до вас мы еще дойдем. Барабаш побледнел и сник. — Так в чем же таки заключался ваш план по саботажу и смене руководства областного профсоюза? — Лениво растягивая слова, повторил вопрос первый. Если бы не его цепкий, пристальный взгляд, могло бы сложиться впечатление, что ему все это вообще не интересно Не понимаю, о чем вы, — не поддалась я на его обманчиво добродушный вид. — Конкретизируйте, пожалуйста, и предъявите доказательства. Здесь вопросы задаю я. Голос первого похолодел, и взгляд недовольно сверкнул. Куда и подевалась обманчивая доброжелательность. Передо мной сидел крайне опасный противник. И этот противник сейчас был готов напасть на меня и уничтожить мою жизнь. Поэтому я благоразумно промолчала. — Так с какой целью вы пожаловали к Барабашу? — Он пригласил. — Зачем? — Да откуда ж я знаю? — пожала плечами я. — Могу только предполагать. Вы лучше у него самого спросите. «То есть вы пришли сюда, даже не зная о цели визита?» — вкратчиво переспросил первый. «Разве так принято ходить на прием к высшему руководству? А это гражданка зачем с вами?» «Ну, я примерно представляю, зачем я понадобилась товарищу Барабашу, и зачем он попросил меня взять подругу. И зачем же? Примерно месяц назад...» Товарищ Барабаш уже предлагал поделиться со мной опытом работы. Это было после окончания совещания облпрофсоюза, где я делала доклад от имени профсоюза диплома на рельс. Вы можете уточнить дату и список делегатов. — Мы владеем этой информацией, — кивнул невзрачный. — Ну, вот видите, — облегченно вздохнула я, — с ним тогда были товарищ Плечевой и они предложили поделиться опытом в банном комплексе. Я тогда не поехала, и вот, очевидно, сейчас товарищ Барабаш решил повторить свое предложение, иначе зачем он велел мне взять красивую подружку? Каримова я решила не сдавать. Он вроде как человеком был среди этих двух моральных уродов. — Что? — взревел Барабаш. Лицо его покраснело и стало багровым, «Ложь! Это все наглая ложь!» «Был такой разговор!» Вдруг сзади тихо подал голос второй мужчина, и лицо барабаша стало аж фиолетовым. «Так, понятно!» Задумчиво протянул первый и повернулся к сидевшей, как мумия, репетун. «А вы зачем здесь?» «Точно не знаю», — подхватила мою версию та. «Лидия Степановна вчера сказала красиво одеться, и что мы пойдем на прием к Барабашу. А она не сообщила, с какой целью?» — кратчево поинтересовался первый мужчина. но зная репутацию товарища Барабаша, мне незачем было уточнять», — показательно смутилась Репетун. «Эм, вы ведь ранее работали секретарем у Бабанина?» с явным подтекстом задал вопрос первый, не спуская извительно оценивающего взгляда с Репетун. да личным помощником блеснула глазами Репетун, самым самым личным а сейчас а сейчас я сижу в кабинете где кроме меня еще шесть постоянно орущих баб и как вы сами понимаете не воспользоваться такой возможностью было бы глупо ну а вдруг товарищу барабашу или даже самому товарищу плечевому нужен личный помощник поэтому у нас планировалось небольшое собеседование и я надеялась, что смогу пройти его благополучно, так, чтобы товарищи отметили бы мой профессионализм, и я бы перешла в разряд личных помощников. Опыт у меня есть, а еще я умею варить изумительный кофе, между прочим. Если хотите, могу сейчас сварить. «Воздержимся», — насмешливо поджал губы первый и повернулся к Барабашу. «Прокомментируйте заявление гражданок, товарищ Барабаш». Барабаш начал сбивчиво и многословно рассказывать о том, что все это грязные наветы и инсинуации, о том, как коварная я ворвалась в его кабинет и начала склонять его к тому, что я могу сделать так, что плечевого снимут, а на его место станет сам Барабаш лично. Он говорил долго, взахлеб, часто повторялся и сам себя перебивал. Видно было, что человек волнуется, и ему... — Есть что сказать. — А скажите, Сергей Петрович, — опять подал голос второй, — вы хотели бы поработать председателем облпрофсоюза? — Да как вы могли такое подумать? — вскричал барабаш. Правда, прозвучало это уж очень неубедительно. — Я же сделал вид, что согласился с этой аферисткой, назначил ей встречу, а сам быстренько позвонил вам и все честно рассказал. «Но доказать вы это конкретно не можете, правильно?» «Барабаш сник». «Ну, что же, гражданки, — внезапно заявил первый, — «пока все ясно. Можете быть пока свободны. Не буду напоминать, что этот разговор не должен выйти из этих стен, да?» Мы с репетом закивали, как китайские болванчики. «Вот и замечательно», — сказал первый. «Всего доброго». Я подавила облегченный вздох, и поднялась из-за стола. Одну минуту вдруг опять влез второй. А покажите-ка мне свою сумочку, гражданка Горшкова. У меня похолодели руки. С ужасом я наблюдала, как второй, сука, вытряхнул из сумки все содержимое, как роется в бумагах и квитанциях, и как наконец извлекает два листка с планом продвижения пиара Барабаша. У меня зашумело в ушах. И накатила волна тошноты. «Как любопытно!» — прокомментировал второй, вчитываясь в рукописные строчки. «А что вы на это скажете, гражданка Горшкова?» В кабинете повисла очень нехорошая пауза. «Вот видите!» — скричал Барабаш. «Видите! Я говорю правду! Это они сговорились и все врут! Я прошу вас разобраться и восстановить мое доброе имя! Помолчите!» — непререкаемым тоном произнес первый, и барабаш оборвался на полуслове Ого! Слушайте! Выделение и изучение собственных слепых зон, повышение заметности среди остального руководства, устранение препятствий, — зачитал второй и поднял глаза на меня. — Так не было, говорите, с вашей стороны попытки устранить товарища Плечевого с должностей? и заменить его товарищем-барабашем. — Не было, — изобразила изумление я. я — же вам все уже рассказала, но могу повторить. — А это что? — А? — выхватил первые у второго листы и почти сунул мне их в лицо. — Это, — пожала плечами я, — это текст. Я же учусь на филологическом в пединституте. Мне скоро сдавать экстерном две сессии. Так я примеры эссе и очерков сочиняю. Это не эссе, а план продвижения Барабаша, рявкнул первый и ткнул указательным пальцем в мои листы. Простите, товарищ, а где там написано, что это план продвижения Барабаша? сухо поинтересовалась я. Ну вот же, необходимо начать еженедельно публиковать в городской газете материалы по результатам работы, взаимодействовать с рабочими на открытых мероприятиях, где подробно отвечать на все вопросы и оказывать помощь, — начал зачитывать первый. Ну и что? Это общие слова. О Барабаше и о его продвижении там нет ни слова. В кабинете воцарилась звенящая тишина. Мужчины переглянулись, и первый опять спросил. Гражданка Горшкова, а как это так могло так совпасть, что товарищ Барабаш... вызвал нас в связи с вашей аферой, и вдруг мы находим у вас в сумке текст плана по устранению плечевого. — Понятия не имею, — изобразила дурочку я. — Возможно, товарищ Барабаш видел текст этого эссе, когда вызывал меня в прошлый раз. Но секретарь товарища Барабаша утверждает, что вы сами позвонили ей с просьбой назначить вам встречу. — Было такое? — кивнула я. Просто в тот еще самый прошлый раз я растерялась и отказалась ехать с товарищами в баню, причем отказалась не очень, подбирая выражения. А потом я подумала, посмотрела, как у меня на работе все сложно стало, и я решила, что я таки была не права и очень нуждаюсь в опыте руководящих товарищей. Поэтому я позвонила и попросила о встрече, чтобы извиниться. А товарищ Барабаш предложил взять красивую подругу и... Понятно, хмыкнул первый, прервав мои излияния. «Можете быть свободны. Пока свободны». «А это можно?» — я протянула руку к лежащим на столе листам. «А это останется у нас», — отодвинул от меня мятые бумаги второй. «Всего доброго». Я не сильно была солидарна с невзрачными мужчинами, Но оставаться в кабинете тоже не стало и сразу вышла в приемную, не прощаясь. Репетун тенью выскользнула за мной. В приемной сидела перепуганная секретарша и мелко тряслась. — Ну, что там? — сделала большие глаза она. «Ой — Ой! — страшным голосом ответила ей я и вышла из приемной. Ласковый ветерок дул в лицо, принося запахи города. Травы, деревьев, отработанного машинного масла, чьих-то духов и гречневого супа из соседней столовой. По сравнению с ужасами кабинета, здесь было как на другой планете. Беззаботно смеялись дети, обстоятельно беседовали две чинные старушки, продавщица кваса в белом халате и колпаке что-то сердито отвечала тощему детку с бидончиком. Все как обычно. Но я пережила такой стресс, что мне эти простые звуки и запахи сейчас были как целебный бальзам сейчас они меня отпустили но я коже ощущала как все шито белыми нитками и это далеко еще не конец на работу можете не идти сегодня татьяна петровна тихо сказала я репетун ого кивнула задумчиво та я хочу извиниться перед вами вздохнула я «Никто же не знал, что так выйдет. Втянула вас во все это». «Хорошо, что пока все обошлось», — прошелестела Репетун. Она была все еще бледная, но держалась молодцом. «Я бы сейчас выпила коньяка», — вдруг сказала она. «Руки до сих пор дрожат». «А вы знаете, я тоже», — прислушалась к своим ощущениям я. «А давайте так и сделаем. Возьмем бутылочку чего-то покрепче и посидим». Только мне коньяка не хочется. А вот от бокала красного сухого вина я бы не отказалась. Замечательно, поддержала мою инициативу репетун. А давайте. Мы такое пережили, что нужно сейчас маленечко расслабиться. Только где мы посидим? У меня нельзя, мама дома. А в ресторанах сейчас проверяют. Я задумалась. Вспомнила, что в эти времена по злачным местам и магазинам Ходил народный контроль и проверял, чтобы трудящиеся работали, а не развлекались. «Можно у меня?» – после секундного раздумья сказала я. «Дома у меня рима Марковна, так что туда не пойдем, а вот в ее комнату, в коммуналке, сходить можно. Там, конечно, не бог весть, какие апартаменты, но посидеть тихо вполне получится, если, конечно же, вас не будут смущать беспокойные соседи». — Меня не будут, — усмехнулась Репетун. Я в заводской женской общаге пятнадцать лет прожила. Причем у нас в комнате аж четверо жила. Так что отдельная комната в коммуналке — это почти курорт. — Вот и ладненько, — удовлетворенно усмехнулась я. — Только давайте на закуску что-то такое возьмем, чтобы не готовить. А то у меня соседи такие, что врагу не пожелаешь. Как пристанут, то все настроение испортят. «Тогда предлагаю заскочить на рынок», – предложил Репетун. «Там еще не все разошлись». «Хорошо, что городской рынок был недалеко, да и я была за рулем машины, поэтому мы туда доехали быстро. В это время рынок еще не был сердцем торговли каждого населенного пункта. Здесь продавцов гоняли, но крестьяне из окружающих деревень понемногу продавали плоды своей сельскохозяйственной деятельности причем по довольно умеренным ценам. В основном здесь все окупировали бабушки, поэтому очень быстро мы накупили хрустящих, малосольных, в укропе и смородиновом листе огурчиков, свежих помидоров, зелени, взяли небольшой кусочек копченого сала и кольцо домашней колбасы, которое издавало умопомрачительно-чесночный аромат. Прихватили наздреватого домашнего хлеба и четвертинку от круга козьего сыра. Вот и замечательно, радовалась Репетун, накладывая продукты в сумку. Мы зашли в винноводочный магазин. Здесь у Репетун была знакомая, которая без очереди продала нам из-под прилавка бутылку букета Молдавии. — Зайду в среду! — многозначительно кивнула ей Репетун. — Мне блестки нужны или перламутровые тени, — сообщила плотненькая толстопопая продавщица. — Хорошо, — пообещала репитон цапнула бутылку, и мы поехали в переулок механизаторов. Коммуналка встретила нас неожиданной тишиной, что было столь нехарактерно для этой квартиры, что я аж удивилась. — Здесь осторожнее, — посоветовала я репитон лавируя между рухлядью в прихожей. «Ага, вижу!» — хихикнула та. «У нас в общаге точно такая же история была. Сюда!» Я вставила ключ в замок и открыла дверь. «Проходи давай!» Мы в четыре руки быстренько накрыли стол, порезали колбасу, сало, сыр и овощи. Я сбегала помыть на кухне, и никто меня не засек. Это было хорошо, не пришлось ничего никому объяснять. Но за то, что все хорошо закончилось. Я разлила вино по чайным чашкам, бокалов у Риммы Марковны не было, и мы чокнулись. — За свободу! — усмехнулась Репетун. — Хотя я не думаю, что нас окончательно отпустили. — Будем надеяться! — сказала я и разлила по новой. — А что у тебя за записи были? Я и не поняла. — спросила Репетун, макнув пучок укропа в соль. — Это то, что я думаю? — Ну, — протянула я, не зная, как реагировать. Общее застолье и пережитое приключение располагало к откровенности, но мой опыт претел доверять людям. — Да не отвечай, я поняла, — махнула рукой репетун. — И я вот что скажу. Какой же дурак этот барабаш! Нет бы ему ухватиться за это и выжать максимум. А так, мало того, что будет продолжать на вторых ролях у плечевого быть, так теперь тот его подозревать станет. А как он узнает? «Поверь, этот все узнает!» Мы выпили, и я вздохнула. Похоже, стараниями барабаша у меня появился еще один могущественный враг. Как же они достали все! Еще и Иван Аркадьевич укатил в Москву, бросил меня наедине с ними. А эти стервятники налетели, рвут на части. Внезапно мне себя стало так жалко! «И потом он мне говорит», — продолжал рассказ, чуть осоловевший Репетун, подперев щеку рукой. «Похоже, часть истории я задумалась и пропустила. Да уж», — сказала я, чтобы поддержать разговор, и снова развела вино по чашкам. «Ну, я и подумала. Или мне возвращаться обратно в общагу и идти на стройку маляром-штукатуром, или спать с ним», — нервно хохотнула Репетун и залпом хлопнуло все вино. И я решила, что не такой ушон и мерзкий, а сидеть мне на выделенном койко-месте еще десять лет и ждать своей очереди на квартиру не хочу. Да и какую квартиру мне дадут? Детей нет, мужа нет, я одиночка. В лучшем случае это будет комната в коммуналке. Так чем она от общаги отличается? Только тем, что я в отдельной комнате могу трусы переодевать не под взглядами соседок. А так-то один черт, ерунда получается. Я вздохнула. Прекрасно знаю это чувство. Мы опять чокнулись и выпили. В голове зашумело. И тут меня понесло, и я спросила у Репетон, когда она сделала паузу в своем монологе. — Слушай, Тань, я вот никак не могу найти того, кто же меня так сильно на работе не любит и на меня стучит постоянно. Я подцепила вилкой кусочек колбаски и откусила, затем взяла пучок укропа и щедро обмакнула его в соль. — Так Антонина же! — меланхолично ответила репитон рассматривая через содержимое бутылки свет в окне. — Тоня! — аж вытаращилась я. — Но она же моя подруга. — Это ты ее подруга. А она тебя всегда ненавидела. Покачала головой она и разлила нам еще вина. — Слышала бы ты, что она про тебя в курилке рассказывает. Все животы надрывали от смеха. И что же она рассказывает? — Ну, к примеру, как ты перед свекровью на задних лапках ходишь за то, что та тебя за Горшкова замуж выдала и на работу устроила. Или вообще, что ты собираешься спасти СССР. — Черт! — пучок укропа выпал из моих рук.